Старейшина меж тем продолжает сканировать окрестности на предмет интересных людей. «А вон, гляди-ка, кто приехал!» Удивленно восклицает он вдруг. Потом как-то каверзно хихикает. «Вот, обалдеет-то, когда Замата увидит. Кто?» «А вон, видишь, справа в первом ряду старик в зеленой шапке. Это отец Азамата. Я аж через старейшину перегибаюсь, чтобы посмотреть на это чудо природы». Он очень высокий. Даже отсюда видно, как возвышается над сидящими рядом мужиками. Классические белоседые волосы, борода с бусинами, орлиный профиль, прямиком из вестерна. Одет ярко, глядит высокомерно. Мой сверлящий взгляд, видимо, приобретает материальные характеристики, потому что папаша вдруг оборачивается и смотрит на меня, приподняв бровь. Дескать, вам чего? А мне уже ничего, потому что я его узнала. Это он был на том корабле. Это он меня заслонял от дженгуши. Это он подарил мне горстку игрушек. Это на него так похож Азамат, когда улыбается и кажется родным. Я откидываюсь на спинку сиденья, невидящим взглядом уставившись на поле. «Для чего?» — вопрошает старейшина. я решаю разъяснить все тут же. А он тоже в молодости на Гарнете работал? Кто, Арават? Нет, он всегда был охотником. На Гарнете бывал пару раз, но даже не снизошел до изучения всеобщего. А уж после того, как Джингуши на него напали, вообще не высовывался с Муданга. О, говорю я как бы удивлен. Джангоши напали? Ну да, было такое дело. Он сопровождал мальчишек. у которых отцы на бруге работают, а матери на муданге живут. У нас ведь принято, как говорить, научился к отцу переселять. И корабль перехватили джингоши. Отбуксировали почти до самого гарнета. Потом их на какой-то другой корабль перегнали, земной что ли. А Рават эту историю столько раз рассказывал, что у всех уже уши замылились. В общем, взяли их в заложники. А у джингоши представления никакого. Сами-то плодятся, как крысы. Так они, когда заложников берут, обычно ребенка какого-нибудь убивают и отправляют на родину. Дескать, платите, а то всех так пришлем. Арават пытался их уговорить, чтобы детей не трогали, чтобы его убили. Он ведь уважаемый человек. Переполох будет не хуже. Ну, а пока он там припирался, какая-то девчонка пролезла на мостик и увела корабль чуть не до самой земли. А с оставшимися на борту джингушами Арават быстро разобрался. Тоже ведь с двадцати лет непобедимый исполин. Потом, когда вернулся, всех детей с этой девчонкой сравнивал. Смогли бы они так выкрутиться или нет? А потом Азамат вот тоже нашел время выслуживаться. Ну, ты знаешь, как его ранило-то? Сказал гранатой, бормочу я, изо всех сил стараясь слиться с местностью. Да уж, гранатой. Невесело хмыкает старейшина. К счастью, на меня он вообще не смотрит, а продолжает рассказывать. Джангоши попытались захватить Сирий. Это город у нас такой, на севере. Там большое месторождение платины. А Азамат как раз в тех краях был, по какому-то делу. Вечно у него на всякие катастрофы нюх. Там в Сирии большой такой дворец стоял. От старого императора остался. Чудоговатый был мужик. В Ахматхоте жить не захотел. Так к чему я? Да, дворец этот. Когда Сирий обороняли, женщины и детей загнали внутрь, а сами стояли под стенами. И долго стояли ведь. Уже припасы кончились и вода. А во дворце фонтан. Ну вот Азамат, как самый молодой из всех, кто там случился, таскал им воду. И вот он был как раз внутри, а джингуши перешли в атаку. И один возьми, да и кинь гранату. И ведь граната-то была такая, знаешь, для космических боев, чтобы людей поубивало, а обшивку не попортила. А то если разгерметизация, в общем, понимаешь, слабенькая. Но попала ровно во дворик, где фонтан. А водой такие гранаты не тушатся. Дворик – колодец по 10 лагдей стороной. полным-полно теток с младенцами. Они как начали вопить, что тут бомба. Остальные, что за дверями были, Двери быстренько и заперли. Все же о себе думают. Ну и что, парни, делать оставалось?» Старейшина замолкает, накручивая кончик бороды на палец. Тяжело вздыхает, потом продолжает. «В общем, привезли его в Ахматход, еле откачали. Опять же, индис, что мог, сделал. И тут является Ароват, Весь под впечатлением от земной девочки. Она всех спасла, а на ней самой ни царапинки». А тут ему собственного сына предъявляют в таком виде. Я все-таки не могу удержаться и схлипываю. Так что старейшина отвлекается от рассказа и переключается на меня. Зря он это. Так себе зрелище должно быть. Э, Лиза, ты чего? Я смотрю на него и молчу, иначе разревусь в голос. Выразительно смотрю. Он хмурится, а потом вдруг тихонько ахает. Ты что ли... «Это ты и была?» Я только киваю. Не знаю, что он мне собирался сказать, но очередной бой на поле кончился, и ведущий зарядил объявлять титулы следующих борцов. Причем там уже пошли такие слова, что я и близко не понимаю, что они значат. Когда список протягивается на вторую минуту, старейшина сообщает мне. «Вот, сейчас будет Азамат». Я поспешно вытираю лицо и стараюсь успокоиться. Призраки прошлого не должны омрачать настоящее и все такое. Из ближайшего шатра выходит Азамат с Алтангерелом. Напротив них останавливаются противники. Трибуны снова принимаются скандировать, но имени мужа я не слышу. Ладно же, сейчас исправим. Надо ведь мне куда-то эмоции строить. Набираю побольше воздуху и принимаюсь орать в одном ритме с остальными, но другое имя. Голос у меня громкий, зато противный, и на фоне общего басовита мужского гула я выгодно выделяюсь. Замат находит меня взглядом и кратко улыбается. Непосредственные близи от меня болельщики начинают обескураженно затыкаться, спорить боятся, что ли. Целитель оборачивается ко мне, смотрит недоуменно, а потом присоединяется. Где-то за спиной я различаю голос Тирбиша. Что неплохо для начала. Кашусь на папашу. Он отчетливо побледнел и упорно смотрит на поле, сжав губы. Так-то тебе. Бой начинается, и я, как и в тот раз, перестаю видеть Азамата. Хотя противник у него не такой шустрый. Тереблю в руках Азамата в хом под самым подбородком, чтобы видно было, а к моему голосу присоединяется все больше народу. Не проходят и минуты, как противник оказывается назначь на песке, и тренер помогает ему подняться. Я перехожу уже на чистый виск, хотя и понимаю, что это была легкая победа. Борцы расходятся до объявления следующего участника. Пока ведущий излагает бесконечные титулы, а он вынужден повторить Азаматова сначала, я тихонько кропаю маме сообщение на телефон. «Мама!» Пришли мне срочно резные статуэтки из прозрачного шкафчика на кухне. Азамат выходит второй раз и примерно так же легко укладывает прошлогоднего финалиста. Ко мне уже присоединилась добрая половина болельщиков. Поняли, кто в курятнике петух, я смотрю. Папаша делает вид, что его происходящее никак не касается. Ничего, погоди, скоро коснется. После третьего боя Азамат даже не уходит в шатер. Стоит на поле, маску снял, медленно поворачивается, окидывая взглядом трибуны. Ведущий откашливается, а он гудс вдруг покатывается со смехом. «У него уже язык отсох твоего мужа объявлять!» «Желает ли кто-нибудь, с расстановкой начинает ведущий, вызвать на бой?» И дальше следуют все титулы с самого начала, плюс упоминание о трех свежих победах. Самое ужасное – Это что по окончании тирады никто не вызывается, и Унгут совсем заходится от смеха. Потому что ведущий вынужден повторить вопрос три раза, если никто не вызовется. После второго на поле все-таки выходит какой-то дядя. Вот этот точно крупнее Азамата. Самый настоящий из Полин. «Ишь ты», – комментирует Унгут, – «кто пожаловал? Он еще до Азамата непобедимым был». Только улетел наемничать надолго. Интересно, интересно. Целитель снова поворачивается к нам. Они ведь никогда не бились, правда же? Нет, отвечает он Гуц. Они на год разминулись. Несчастный ведущий наконец прорубается сквозь бесконечные титулы обоих борцов и объявляет начало боя. Сперва оба стоят неподвижно, осматривают друг друга то так, то эдак. Потом внезапно. В центре поля возникает смерч. Алтангерил от греха отходит в сторонку. Старейший Ноунгутс следит жадными глазами. Он-то, наверное, различает, что там происходит. Трибуны притихли. Какое уж тут болеть! Мутное пятно внезапно разделяется, а Замат отъезжает назад, поднимаясь под ног тучи пыли. Однако быстро тут земля просохла на солнышке. Могучий противник расставляет ноги пошире. И через секунду я уже опять ничего не различаю. А тут еще от мамы приходит ответ, что она все отправила, но жаждет объяснений. Подождет. Второй раз клубок расцепляется, когда старший из полин слегка запутывается в ногах, но удерживается и не падает. Азамат, мне кажется, запыхался, но я прямо отсюда чувствую, как ему нравится сам процесс. Старейшина закусил кончик бороды и машинально пожевывает. Что происходит дальше, не совсем понимаю. То ли на старейшину он год заотвлеклась, то ли еще что. Но Азамат, видимо, напал неожиданно, не только для меня. И великан-противник загремел на обе лопатки в пыль. Боже, что тут началось? Народ ринулся с трибун на поле с дикими воплями. Азамат затерялся где-то в толпе. Смотрю на старейшину в ужасе. Он только похохатывает. Не бойся, не разорвут. Это, деточка, признание. Ты сиди, они еще четверть часа его поздравлять будут. А потом благословение, призы, всякое прочее. Можешь сходить поесть, в общем. К мужу тебя все равно не пробиться, а в шатер женщинам и нельзя. Меня несколько обидно, что не могу сразу пойти поздравить Азамата. Но, с другой стороны, а куда это папа шленяет? Нет уж, погоди-ка. Я сейчас бросаю старейшине Имчусь наверх, а потом на почту. Ключ от ящика а Азамат мне он дал вместе со всеми личными вещами. Теперь только имя отыскать. Ага, вот он. А-ЗА-МАТ. Четыре буковки. В ящике меня дожидается фирменная упаковочная коробка с почты, что возле маминого дома. Вся такая в ирисах. Бармол все в ней. Перебираю их еще раз напоследок. Рыба с драконьей мордой. Женщина за пельцами, воин с мечом, кошка, ветка туберозы, мешочек, распираемый изнутри монетками. Как я любила играть с этими фигурками. Думала, что получила их от хорошего человека. Кирилл как-то раз в приступе демагогии стал меня убеждать, что невозможно совершить такое доброе дело, чтобы никому от него не стало хуже. А я еще приводила в пример, вот я же совершила. Все это проносится у меня в голове мимолетом, когда я уже бегу наружу. К счастью, дорогой свекр ходит медленно. Я перехватываю его в самой толпе на краю трибуны и становлюсь на дороге. Здравствуй, говорю, когда он поднимает голову, посмотреть, кто это ему мешает пройти. Он хмурится, оглядывает меня. Ты еще кто? Я молча протягиваю ему горсть бармол. А когда он не берет их. Просто хватаю его руку и вываливаю фигурки ему на ладонь. Он смотрит на них озадаченно, перекатывает между пальцами. Вокруг нас образуется небольшая толпа зевак. Как же грозная землянка встретила отрекшегося отца свежего исполина? На лице Аравата отражается узнавание, и он поднимает взгляд, и тут же весь озаряется той самой родной улыбкой. который в такой точности унаследовал от него Азамат. Мне даже больно становится где-то внутри. «Это ты, та девочка!» восклицает он совершенно Азаматовым голосом. И я не знаю, чего мне стоит не заплакать. Он протягивает мне обратно свои Бармол, они соблазнительно свесятся на солнце рыжеватым деревом. «Я жена Азамата!» говорю медленно и четко. И каждое слово Падает, как камень, мне же на ногу. Мне не нужны твои подарки. Ты недостоин своего сына. Вон о какое слово вспомнила, когда припекло. Ну все, не стоит дожидаться, пока он сообразит, что мне ответить. Разворачиваюсь и ухожу сквозь раступившуюся толпу. Тишина, не знаю, когда успевшая повиснуть, прорывается шепотком. Я могу быть уверена, что завтра весь муданг. Будет в курсе моего жеста. Спускаясь вниз к полю, где толпа начинает потихоньку отходить от шатра. Ноги у меня довольно деревянные. Старейшина Ноунгут сразу замечает мое далеко нерадостное настроение и аж привстает. Что ты сделала? Я сделала ваш Бармол по-настоящему первым в коллекции, отвечаю легко. Он опускается обратно на сиденье со вздохом. Ты знаешь, произносит он после паузы. А Рават не такой уж плохой человек. Вы одобряете, что он отрекся от Азамата, рявкую я. Мало мне сегодня было разочарований в людях. Нет, конечно, пожимает он Гуд с плечами. И все же он сделал много хорошего в жизни. Но так я его жизни и не лишаю, выдавливаю со слезами в горле. Просто подумала, будет символично, что именно я не в восторге от его решения. Лиза окликает меня подошедший тирбиш так это правда что вы и есть та девочка про которую я коротко обнимаю его потому что он такой хороший и наивный потом вытираю слезы и иду к шатру ждать азамата Старейшина Улгуц бормочет мне в спину что мой бутон начал раскрываться слишком быстро азамат выпадает из шатра раскрасневшийся да еще в мамином свитере от него пахнет фруктовым вином а в руках корзина со всевозможными сластями. Он демонстрирует чудеса эквилибристики, умудряясь обнять меня и не просыпать сластием. Я, как всегда, после стрессов особенно липуча, и отпускать его не собираюсь, только хом навешиваю обратно. Рядом с ним мне сразу становится намного легче. А то даже мелькала мысль где-то в глубине подсознания, что вдруг он мне станет меньше нравиться теперь, когда я соотнесла его лицо с воспоминанием о его отце. Но нет, слава Богу, на том теплом восторженном чувстве, которое у меня появляется от его улыбки, выходки его папаши не сказались. «Я слышал, как ты всех перекричала», говорит он. «Спасибо тебе. Ты такая редкость, чтобы женщина на играх активно за кого-то болела». «Надеюсь, это не против приличий», усмехаюсь, «а то с меня останется». Но ты и сам всех здорово на свою сторону перетянул. «Ишь, как этого большого дядю сделал!» Азамат смеется в голос. «Да они тут на планете, расслабились, я смотрю. Я ведь далеко не все могу, что мог бы. То есть ты понимаешь?» Он немного путается в словах. «Как же быстро нам ударно, в спиртное действует!» «Шуть!» «С такими борцами куда нам джингоши скинуть?» «Эх!» Мужики вокруг опускают головы. Кто понимает на всеобщем? «Азамат Ахмат!» окликает его подошедший Тирбеш. А чтобы вам не поучить нас, как на корабле бывало, после сегодняшнего-то, я думаю, найдутся желающие. Его предложения встречают дружным одобрительным гомоном. Какой-то тучный мужик у меня за спиной предлагает одно из своих полей отвести под занятие. Благо оно так хорошо укрыто между скал, что никто их там не увидит. Подошедший Эдсаган тоже загорается идеей продолжить тренировки под руководством капитана. и предлагает взять на себя организационную сторону. Я высматриваю шатра ведущего, подманиваю его поближе и уговариваю составить список желающих принять участие. Если у Азамата еще и были какие-то возражения, то их смело толпой. «Лиза, да тут целый полк!» – шепчет он мне, глядя, как все больше мужчин, оповещенных о возможности поучиться у самого Бачхараха, текаются обратно на поле, чтобы записаться. Ну, подели их на группы, пожимая плечами, и пусть более сильные тренируют более слабых. А ты сиди в кресле, да оценивай. И потом, наверняка сейчас многие на энтузиазме запишутся, а потом отпадут. Да нет, я не про то, говорит она шарашина. Справиться-то я с ними справлюсь, но странно, что столько народа вообще хочет иметь за мной дело. Я ведь мало того, что урод, так еще и не сын своему отцу. «Ну, твой отец нынче не в почете», — смехаюсь я. К нам подходит Алтангирел, останавливается перед Азаматом и некоторое время просто стоит и смотрит то на него, то на меня. Потом отводит взгляд и произносит. «Ну что же, этот брак принес более обильные плоды, чем я ожидал. Но тебе, Лиза, надо быть очень осторожной. Все эти люди, которые записываются на уроки к Азамату, На самом деле просто хотят оказаться под синью твоего могущества, и ты должна их не разочаровать. Предлагаешь немедленно научиться убивать взглядом и воскрешать словом? Хихикаю я. Нет, кривится Алтангирео, но придется тебе хотя бы первое время поизображать образцовую жену. С этого места поподробнее, напрягаясь тут же. А то я уже договорилась с целителем переводить земные медицинские справочники на мудамский Алтангирел закатывает глаза. Старейшины никогда в жизни тебе этого не разрешат. Старейшина, он гудс? Сам это предложил? Перебиваю я. Старейшина, он гудс? Алтангирел складывает ругательство. Что он тебе еще предложил? Взять ученицу? Духовник мотает головой. А Азамат прижимает меня покрепче. Гляжу на него, он выглядит страшно довольным. — Ладно, — сдается Салтангирел, — я уже понял, что старейшин Унгутс теперь весь твой. Боги с тобой, бери ученицу, переводи свои книжки. Только умоляю тебя, ходи в женский клуб, не хами старейшинам, и пусть Азамат тебе дом построит где-нибудь подальше. Когда мы наконец-то вылезаем из ямы с трипунами, Неподалеку, прямо на траве, уже расстелены скатерти и все вставлено яствами. Азамат щедро раздает сласть из своей корзинки. Я еле успеваю все попробовать. К счастью, оно все не такое сладкое, как на первый взгляд кажется, только очень жирное. Это и весь приз, спрашиваю разочарованно, когда корзинка начинает показывать донышко. Я как-то ожидала, что хоть медальку дадут или статуэтку платиновую. Нет, еще участок земли у дальнего края дола и табун. Хоть лошадь себе подберу, а то старый мой друг меня не дождался. Я не придумываю ничего лучшего, как присвистнуть. Однако, и правда вестерн, вот и раньше теперь есть. Нас усаживают на ковры и подушки в торце импровизированного длиннющего стола. Рядом со старейшинами. Кормят сырыми фруктами и мясом. потом мясом тушеным с фруктами, потом еще в каких-то комбинациях и все это под хрипгу и фруктовое вино. Впрочем, алкоголь я игнорирую, а то еще развезет из-за папаши. Не стоит Азамату праздник портить. Да и вообще, кто-то же должен будет сесть за руль. Под конец застолья начинает темнеть. Азамат уже давно растянулся во весь немалый рост на ковре и пристроил голову мне на колени. Я же... Каверзно расплела ему волосы и сижу, глажу по всей длине, сколько дотягиваюсь. Он только что не мурчит. Народ вокруг уже даже перестал тыкать у меня пальцами и шушукаться. Кажется, все приняли как должное, что у бач ужасно ласковая жена. Начались песнопения. Интересно, что бородатые старейшины принимают в них живейшее участие. И у многих даже вполне приличные голоса. С моей пролетарской точки зрения гораздо приятнее, чем профессионального певца, который нарывается вместе с музыкантами. А вот бритые старейшины рта не раскрывают. А почему духовники не поют? – спрашивают сонного Азамата. Еще бы они запели, – усмехается он. Если духовник поет, то получается молитва заклинания. Но знаешь, гуйхалак. халак. А вот тот старейшина, который нам Хомы заговаривал, Он и говорить не может, такая в нем сила. Чуть губами шевельнет, уже чудеса творятся. Любовь богов даром не дается, знаешь ли. Ох, знаю, и очень надеюсь, что Азамат уже заплатил за сто лет без бед. Я поднимаю лицо к небу и возношу свой собственный молчаливый гуйхалах, чтобы все дальнейшие сражения в жизни он выигрывал так же легко, как сегодняшнее. Музыка подхватывает мою просьбу и вносит в темнеющее небо над головами счастливых людей. Конец книги. Читала Вета.